Глава 20. Приказав Поскребушеву ни с кем его не соединять по телефону, Сталин в своем кабинете рассматривал представленный ему Егодой список Зиновьевцев и Троцкистов, отобранных на роль подсудимых в предстоящем процессе. С зиновьевцами ясно. Зиновьев, Каменев, Бакаев, Евдокимов. они главные, их остается только дожать. Сложнее с троцкистами. Сокольников, Серебряков, Пятаков, Радок, Преображенский. На свободе. Внешне лояльны. С ними успеется. Из тех, кто в тюрьме, и ссылки. Самые крупные. Смирнов и Смилга. Все крепкие. Но к Смилге ключей пока нет. А вот Смирнов. Бывший председатель Сибревкома, Победитель Колчака. Личный друг Троцкого но ключ есть. Мрачковский, ближайший приятель Смирнова, бывший соратник по сибирским боям. Мрачковский, контуженный, неоднократно раненый, неврастенник, истерик, раздражительный, невыдержанный. Родился и вырос в тюрьме. Мать была революционеркой и отец, и даже дед, члены Южно-Русского рабочего союза. Но хотя и вырос в такой семье, Человек не слишком образованный и не очень устойчивый. К Троцкому примкнул из-за Смирнова. К тому же, как военный, предполагал, что в случае победы Троцкий сделает его своим Ворошиловым. Как все ограниченные люди, военные недоучки, воображал себя великим военным стратегом. Чеславин. Он беседовал с ним в 1932 году, уговаривал порвать со Смирновым. Мрачковский не послушался, но по глазам его он видел, что Мрачковский колеблется, что ему надоела его безвестность, время уходит. Немного нажать на него, и он уступит. А если уступит, то потянет за собой Смирнова и выложит на Смирнова все, что требуется. Гольцман в этом списке тоже подходящая фигура. Во время Гражданской войны служил в Пятой армии Восточного фронта, С тех пор Гольцман и Смирнов — друзья-приятели. Некоторое время примыкал к оппозиции, потом отошел. С 1933 года и по нынешнее время на ответственных постах в Нарком Минделе. Часто ездит за границу. Что мешало ему там встретиться с Троцким? Подходящая фигура. Дрейцер, бывший начальник личной охраны Троцкого. Но по сведениям Егоды свидетель надежный. Еще вот Тервоганян, теоретик, был когда-то редактором журнала под знаменем марксизма, наивный идеалист, личный и непримиримый враг Вышинского. Даже он удивлялся, как в таком мягком, деликатном человеке может быть столько ненависти. Конечно, Вышинский негодяй, но разве мало негодяев? А у тер вся ненависть сосредоточилась на Вышинском. Еще с дореволюционных бакинских времен тер был большевиком, Вышинский меньшевиком. В 1920 году тер требовал ареста Вышинского. И именно тогда Вышинский бросился к нему за спасением. Все это Вышинский хорошо помнит. «Пусть встретятся друзья на процессе». Сталин поставил галочки против фамилии Гольцмана, Дрейцера, Тервагоняна. Такие же галочки и перед двумя десятками других фамилий в списке. На этих обратят особое внимание. Отметил же он их потому, что знал этих людей. Одних больше, других меньше, но знал, видел когда-то. Люди, значит, слабы, как и все люди. Нажмут на них, скажут, что надо». Человек сильным становится только перед слабой властью. В этом обреченность буржуазной демократии. Сам принцип сменяемости верховной власти обрекает ее на недолговечность. Ленин угадал час, который предоставляет история истинному вождю для взятия власти. Но угадал этот час как великий революционер западного толка, которому история дала возможность проявиться на Востоке. Он увидел слабость тогдашней власти, воспользовался этой слабостью, но причин ее не знал. Причина же слабости тогдашней власти заключалась в том, что русский народ, хотя и способен на редкий необузданный бунт, привык, однако, чтобы им управляли. Власть Керенского была слабой властью, она питалась иллюзиями о парламентской республике и должна была пасть. Парламентская республика немыслима в России. Мужик со своим здравым смыслом сам хочет, чтобы власть держала его в узде. Ленин знал, что диктатура требует единовластия, но не понимал, что единовластие требует единомыслия. Русский народ в массе своей единоверен. Он не знал ни религиозных войн, ни серьезных религиозных движений, какие знал Запад. На протяжении почти тысячи лет он сохранял религию, данную ему властью. Теперь он получает новую веру. Она должна быть единой, иначе народ не поверит в нее. Царская власть не допускала сменяемости, слабость ее была в тупости и самоуверенности. Бюрократизм сводил на нет ее беспощадность, боязнь мирового общественного мнения ослабляла свирепость, Фикция законности позволяла действовать ее противникам. Революционеры чувствовали себя сильными, а противник, чувствующий себя сильным, опасен для власти. Перед верховной властью каждый должен чувствовать себя бессильным. Предстоящий процесс должен будет показать это всем, в том числе и тем, кому предстоит выйти на следующие процессы. Предстоящий процесс важен как трамплин – Для будущих. Можно ли назвать это террором? Сталин подошел к шкафу, вынул Том Энгельса, открыл заложенную страницу. Это было письмо Энгельса Марксу от 4 сентября 1870 года. Террор это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. «Тут неверно все. От первого до последнего слова». Террор вовсе не состоит из бесполезных, бессмысленных жестокостей. Да, террор жесток, но он всегда осмыслен, всегда преследует определенную цель и не всегда совершается перепуганными людьми. Наоборот, перепуганные люди не решаются на террор, не самоутверждаются, а уступают врагу. Именно террор — осуществил задачи Великой Французской революции, сделал необратимыми вызванные ею исторические процессы, несмотря на последующий термидор. И наоборот, неприменение террора привело к гибели Парижской коммуны. Слова Энгельса, написанные за год до Парижской коммуны, оказали ей плохую услугу. Из другого шкафа Сталин достал томик Плеханова, открыл и в нем заложенную страницу. «Что такое террор?» – писал Плеханов. «Это система действий, имеющих целью устрашить политического врага, распространить ужас в его рядах». Это определение правильнее Энгельсовского, ибо утверждает позитивную роль террора, но и оно недостаточно. Оно ограничивает объект террора только врагом, только противником. Плеханов примитивно – истолковал латинское слово «террор» – страх, ужас. На самом деле террор – это не только средство подавления инакомыслия, а прежде всего средство установления единомыслия, вытекающего из единого для всех страха. Только так можно управлять народом в его же народоинтересах. Никакого народовластия никогда не было, нет и не будет». Не может быть власти народа, может быть власть только над народом. Самый большой страх внушают массовые тайные репрессии, и они должны быть и являются главным методом террора. Но сейчас важно провести публичную гласную подготовку. Важно, чтобы в своих преступлениях признались люди, известные всей стране. И чем известнее их имена, тем больше будет убежден народ, правильности того, что называют террором. Опыт шахтинского дела, опыт процесса промпартии это подтвердили. Слово «вредитель» стало обозначением заклятого врага. Теперь им станут слова «троцкист», «зиновьевец», «бухаринец». Эти показательные процессы имеют и свои отрицательные стороны, свои минусы но их положительный результат значительнее, плюсов у них больше. Силу, значение и масштаб этих показательных процессов надо наращивать. Убийство Кирова надо использовать до конца. Это беспроигрышная карта. Киров должен стать неоплатной жертвой. Его убийство должно стать основой всех предстоящих процессов. Его участники – убийцами Кирова, заклятыми врагами партии и народа. Предстоящие показательные процессы должны стать грандиозными, всемирными. Все остальное и последующее разыграется за кулисами. И самый важный процесс — первый. Удастся он, удадутся и остальные. За этим звеном потянется длинная цепь. Троцкисты, бухаринцы, чванливые партийные чиновники и молодые партийные бюрократы, алчущие власти — двуличные делегаты 17-го съезда партии, члены ЦК и Политбюро, которые спят и видят, как бы растоптать его, их друзья и ставленники в обкомах и райкомах, в республиках и наркоматах. По партийной переписи 1922 года в партии состояло 44 тысячи человек с дореволюционным стажем и вступивших в партию в 1917 году. Прошло почти 15 лет. Многие из них умерли, многие исключены как троцкисты, зиновьевцы, сапроновцы, бухаринцы. Сколько же осталось? Тысяч двадцать или тридцать самое большое. Жалкая горстка. А все еще мнят себя хозяевами положения. 20 тысяч из двухмиллионной партии 1%. Партия обойдется без них. Он обрушит лавину, которая сметет десятки и сотни тысяч ненадежных людей и откроет дорогу людям, преданным ему и только ему. Террор прививает народу беспрекословное подчинение, внушает сознание малоценности человеческой жизни, уничтожает буржуазные представления о морали и нравственности. И тогда народ повинуется без сопротивления. «Коллективизация и раскулачивание» Великолепно это доказали. У крестьян отняли землю, скот, инвентарь. Крестьяне подчинились. Голод начала 30-х годов унес миллионы жизней. Люди покорно умирали. Теперь надо покорить аппарат, покорить старые кадры, покорить Будягиных, а их можно покорить, только уничтожив. Процессом Зиновьева, Каменева будет положено начало. Но его эпоха не должна войти в историю как эпоха террора. Его правление должно войти в историю как эпоха величайших завоеваний советского народа, достигнутых под его руководством. В памяти народа он должен остаться как твердый, строгий, справедливый и гуманный правитель. Да, к врагам народа он был беспощаден, но с самим народом он был великодушен. После смерти народа все его статуи были разбиты. С его памятниками этого не произойдет. Что же касается репрессивных органов, то их должны бояться, но должны и любить. Слово «чекист» надо романтизировать. В народе оно должно быть окружено ореолом революционной беспощадности, большевистской непримиримости, партийной принципиальности, честности и бескорыстия, тем отвратительнее будут выглядеть враги – троцкистские, зиновьевские, бухаринские и прочие преступники. Но воплощение чекистской доблести должно быть связано только с одним именем – Дзержинского. Дзержинский умер и опасности уже не представляет.